Локон на память. Должен быть какой-то способ, подход, метод. Вот слово, что мне нужно. Оно убивает бактерий. Итак, метод, образ мысли, бескровный, следовательно, безболезненный. Безмятежное вспоминание былой привязанности. Я пытаюсь вспомнить себя тогдашнюю и тебя тогдашнего. Но это как поднимать мертвых из гроба. Откуда мне знать, что я не выдумываю нас с тобой? Да ведь иначе это и впрямь, как поднимать мертвых из гроба, опасная игра. Не стоит трогать спящих, иначе они восстанут, будут механически блуждать по улицам, эти самнамбулы, по улицам, где мы прежде жили. Тускнее, год от года их голоса затихают, и остается тонкий прозрачный звук, точно пальцем проводят по мокрому стеклу, точно писк насекомого, безо всяких слов. С мертвыми не поймешь — То ли живые хотят их воскресить, то ли мертвые сами хотят возвратиться. Обычно говорят так. Мертвым есть что сказать, но я не верю. Это я хочу что-то сказать мертвым. Будь осторожен, хочется написать. Ведь есть будущее. Рука Господня на стене храма, светлая и неотвратимая в первом снеге, лежащем пред ними. И они идут, я представляю, что это декабрь, Они идут по кирпичной мостовой Бостона, города гниющих сановников. Они идут, на ней туфли на шатких высоких шпильках, ей хочется повоображать, а ноги-то намокли. А боты тогда были уродливые, тяжелые, бесформенные, резиновые, похожие на носорожье лапы, их еще называли легкоступами, или с меховой оторочкой поверху, как на старушечьих шлепанцах и с грубыми шнурками. И ещё были такие виниловые дождевые ботинки с коленовидным мысом. Они быстро желтели, изнутри покрывались коркой грязи и походили на захороненные зубы. Вот мой метод: я воскрешаю себя через одежду. Невозможно вспомнить, как я поступала, что происходило со мной, пока не вспомню, что на мне было надето. И каждый раз, выбрасывая свитер или платье, я выбрасываю часть своей жизни. Я скидываю лики точно змея, оставляя позади мои бледные, сморщенные и я, след от них. Если я хочу что-либо вспомнить, мне нужно собрать воедино все эти шерстины, хлапчатобумажные фрагменты, сложить их вместе, раскоютная техника собирания меня. Но этой одеждой от холода не защититься. Я концентрируюсь, вспоминаю, и моя потерянная душа «Миазмически возникает из одежной лавки, пожертвованная для увечных. Лавка на стоянке «Лаблос» в центре Торонто. Там я и нарыла это пальто». Пальто было длинное и черное. Хорошего качества. В то время ценилось хорошее качество. И в женских журналах печатали про это статьи. «Как правильно гладить вещи», «Как удалять пятна с одеждой из верблюжьей шерсти», Но пальто было длиннюще и велико, рукава по костяшке пальцев. И еще на мне были ботинки, тоже велики. А пальто я так и не перешила. Почти вся моя одежда была такая, сильно мне велика. Я полагала, что если спрячусь в громоздкой своей одежде, как в палатке, меня не заметят. Но происходило обратное. На меня все оглядывались. Я шла по улицам. Я пробиралась громозкая в своей оболочке из чёрной шерсти, голова замотана. Не помню, кажется, добротным клетчатым шарфом из ангоры. В общем, голова замотана. Свою одежду я покупала. Я редко себе её покупала. Я, как и ты, была бедна. Может, отсюда наш надрыв. Так вот, Я покупала одежду в подвальном магазинчике "Файлин", где распродавались по дешёвке приличные вещи, те, что не удалось сбыть в магазинах по шикарнее. Часто приходилось мерить одежду в проходе, примерочных не хватало. Сам подвальчик действительно подвал с низким потолком, тускло освещённый, пропитанный запахом потных возбуждённых подмышек и отдалённых ног. В дни скидок подвальчик заполнялся агрессивными особами в лифчиках и комбинезонках. И они натягивали оригинальные модели от какого-нибудь дизайнера, и рвали их по шву и пачкали, и кругом слышалось натужное дыхание и скрежет сотен залипших молний. Обычно люди смеются над женщинами, что охотятся за скидками, смеются над их жадностью и истеричностью, но тот подвальчик был по-своему трагичен. Каждая женщина в нём мечтала о стройных формах, о трансформации, о новой жизни, только втиснуться в эти тряпки не могла. Под чёрным пальто на мне толстая твидовая юбка и коричневый свитер с единственной почти неприметной дырочкой, которую я дорожу. Это дырка от твоей сигареты. А сетром на мне комбинация слишком длинная, лифчик он у меня мал, трусики в алых розочках. Их я тоже купила в подвальчике, 25 центов за штуку. 5 штук за доллар. Ещё я надеваю неоновые чулки с поясом, которые мне велики и лозят, отчего задние швы на чулках извиваются как червяки. Я тащу за собой чемодан, он очень тяжёлый. В те времена никто ещё не ходил с рюкзаками, только в летних лагерях. В чемодане лежит моя одежда. Она громоздкая и велика мне. Шесть готических романов XIX века и пачка чистой бумаги. В другой руке, противовесом для чемодана, портативная пешмашинка и через плечо громадная сумка из подвальчика, бездонная, как гробница. Сейчас февраль. Ветер треплет сзади чёрное пальто. Виниловые ботинки скользят по льду тротуара. За стеклом одного из магазинчиков я вижу толстую краснолицую навьюченную тётку. Я безнадёжно влюблена и направляюсь на вокзал. Я сбегаю. Будь я богаче, я бы отправилась в аэропорт. Полетела бы в Калифорнию, в Алжир, где всё такое чужое, елейное, к тому же там тепло. Но когда я сяду в поезд, у меня хватит денег только на обратный билет и 3 дня в Сале. Съездить к Прут-Уолден тоже, наверное, полезно, только зимой там плохо. Примечание. Прут-Уолден в протора окрестностях Конкорда, штат Массачусетс, на берегу Уолдена в 1845-47 годах жил писатель Генри Дэвид Тор, 1817-1862, создавший впоследствии свой классический труд Уолден или жизнь в лесу, 1854. -й. Конец примечания. Я уже объяснила себе свой выбор. С образовательной точки зрения гораздо лучше побывать в Салеме, а не в Алжире. Ведь нужно работать, писать про Натаниэля Готтерна. Примечание Натаниэль Готтерн, 1804-1864, американский писатель, конец примечания. Они и сейчас называют это словом «работать». Я впитаю в себя атмосферу. Может, из этой поездки, которая меня вовсе не радует... Пробьется к свету академический труд, словно чахлый одуванчик через трещину в асфальте, и я стану ученым. Эти унылые улицы, эта пуританская скука, этот февральский ветер с моря. Я будто нырну в холодную воду, дав толчок моему таланту литературного критика, таланту вырубать слова и писать достоверные сноски, чтобы капали хоть какие-то деньги. В последние два месяца этот талант — парализовала несчастной любовью. Я думала, несколько дней вдали от тебя позволят мне всё обдумать. Но как стало ясно дальше, толку от этого никакого. В то время я, видимо, только к несчастной любви была способна. Она доставляла мне много боли, но оглядываясь назад, я понимаю, что были в том и свои преимущества. Я получала всю полноту эмоций и без всякого риска. Жизнь моя не менялась и оставалась предсказуемой. Она была скудна, но это была моя жизнь, и никакой ответственности. В ногой физической реальности мне пришлось бы раздеваться, прячаясь в ванной, какая женщина хочет, чтобы мужчина заприметил на ней английские булавки. Но мой метафизический двойник остался бы равнодушен. В те времена я верила в метафизику, мой платонический облик напоминал египетскую мумию, единственный спелёнотый предмет, который, если его размотать, рассыплется в прах, а может и нет. Но несчастной любви не нужны никакие стрептизы.